Глава 2. Штрихи к социальному портрету России. Кто шел в революцию? Перед нами стоит большая и в действительности новая задача – понять, почему развитие капитализма в России привело к революции, которая взорвала сословное общество и государство, но в то же время открыло дорогу вовсе не рыночной экономике и буржуазному государству, а совершенно иному жизнеустройству – советскому строю. Официальное советское обществоведение нас попросту уводило от этого вопроса, деля его на части и давая каждой части вопроса вроде бы логичный марксистский ответ. Мол, капитализм был для России прогрессивным строем, но ему мешали остатки крепостничества, поэтому произошла буржуазно-демократическая революция. Сначала репетиция в 1905 году, затем успешная в феврале 1917. Так бы и шло дело, но благодаря прозорливости и умелому руководству пролетариат сумел воспользоваться моментом и вырвать власть у буржуазии. Буржуазная революция переросла в социалистическую. Да, в каждой части такого ответа есть разумное зерно, но обе части не стыкуются, между ними несоизмеримость. Почему же триумфальная буржуазная революция, открывавшая простор прогрессивному строю, вдруг сникла настолько, что небольшой по величине и очень незрелый пролетариат вдруг смог вырвать власть? С чего эта успешная буржуазная революция переросла в свою противоположность? В чем была чудесная сила, ничтожной по величине партии большевиков, против которой к тому же ополчились как раз в вопросе о социалистической революции все ее возможные союзники, левые силы? Ведь зерно вопроса именно здесь, но оно было умело изъято из разговора путем деления проблемы на две части, а исторического времени на два последовательных этапа на февраль и октябрь. Сегодня мы можем и даже обязаны подойти к вопросу хладнокровно, не устраняя все неувязки с ссылкой на гениальность Ленина, но и не следуя еще более примитивной сказке о кознях хитрых большевиков. Давайте очертим кратко портреты главных социальных сил России к моменту февраля с точки зрения их отношения к главным ценностям и порядкам буржуазно-либерального капиталистического жизнеустройства. А потом сделаем то же самое для тех политических организаций и движений, которые выражали это отношение главных социальных сил. Итак, в XIX веке Россия переживала новую, после реформ Петра, волну модернизации, развитие промышленности по образцам западного капиталистического хозяйства. Но это развитие происходило в совершенно иных культурных и социальных условиях, нежели за 200 лет до этого на Западе. Так что накопившиеся противоречия подвели к революции с иными, нежели на Западе, действующими лицами. Рассмотрим вначале социальный портрет той части российского общества, которая на время соединилась в революционном процессе февраля. Крестьяне представляли самое большое сословие, 85% населения. К ним примыкала значительная прослойка тех, кто вел полукрестьянский образ жизни. В России, в отличие от Запада, не произошло длительного раскрестьянивания, сгона крестьян с земли и превращения их в городской пролетариат. Напротив, к началу 20 века крестьянская община почти переварила помещика и стала переваривать немногочисленных хозяев типа капиталистического фермера. Дотошное изучение статистических данных о собственности на землю в России по всем областям было проведено по результатам трех переписей. 1878 1887 и 1905 годы. Вот наиболее точная картина. В 1877 году в частном владении было 23,8% земли. 80% владельцев были дворяне. Надельная общинная земля составляла 33,6%. Казенная, удельная, церковная и так далее земля 42,6%. Земля, которая находилась в частной собственности небольшого числа зажиточных крестьян, составляла всего 3,8% надельной общинной земли. К 1905 году положение существенно не изменилось. В частном владении 26,1%, надельная общинная земля составляла 33,8%, казенная 40,1%. Попытка быстро создать на селе классовое общество в виде фермеров и сельскохозяйственных рабочих через революцию сверху, реформа Столыпина, не удалась. Издавая первый указ 9 ноября 1906 года, сам Столыпин сказал, что цель этого указа – вбить клин в общину. Причем с самого начала было ясно, что такое глубокое изменение всего жизнеустройства деревни не будет поддержано крестьянами. Столыпин предупреждал, что не следует ставить в зависимость от доброй воли крестьян момент ожидаемой реформы. Об отношении общины к землепользованию и к реформе написано море литературы, в том числе за рубежом. Обычно община не возражала, если при очередном переделе кто-то хотел выделиться на хутор на краю общинной земли. Но во время реформы такое выделение стало насаждаться насильно, причем власти поддерживали сепаратистов, так что те требовали себе лучшие участки. Этому община уже сопротивлялась. Но главный конфликт возник, когда землеустроители, чтобы не возиться, перешли к повальной приватизации, сразу разбивая на участки землю всей деревни. В воспоминаниях земского начальника из Вологодской губернии Поливанова описан такой случай. В страду, в деревню, приехали землеустроители, созвали сход и объявили, что велено делиться на хутора сход посовещался и отказался начальник пообещал суду потом угрожал арестовать бунтовщиков потом пригрозил прислать на постой солдат крестьяне твердили как старики жили так и мы будем жить а на хутора не согласны тогда начальник пошел пить чай а крестьянам велел сесть на землю и ждать вышел поздно вечером ну как согласны сход ответил все согласны на хутора так на хутора На Осину, так на Осину. Только чтобы всем, значит вместе. Поливанов пишет, что ему удалось дойти до губернатора и отложить реформу деревни Лопатики. Историк Зырянов, который приводит этот рассказ, отмечает, что это типичный случай с нетипичным эпилогом. Подавляющее большинство населения России подошло к революции, соединенное в огромное сословие крестьян, сохранивших особую культуру и общинное мировоззрение, по выражению Вебера – Архаический аграрный коммунизм. Говорить о классовом сознании было бы неправильно, так как в точном смысле этого слова крестьяне России класса не составляли. Этот коммунизм вытекал не из религиозных или идеологических доктрин, а из исторически данных русскому крестьянству условий жизни. На Большом международном семинаре в 1995 году, посвященном проблеме голода, историк Кондрашин говорил, Страх перед голодом был одной из причин консолидации российского крестьянства в рамках традиционной поземельной общины. В течение столетий в условиях налогового гнета государства, помещичей кабалы, община обеспечивала минимальное приложение сил трудовых своих членов, удерживала массу крестьянских хозяйств от разорения. В общине традиционно была взаимоподдержка крестьян в случае голода. Общественным мнением была освещена помощь в деле спасения от голода слабейших крестьянских семей. Надо сказать, что хроническое недоедание крестьян в пореформенный период создавало в России социальную базу для большевизма и распространения уравнительных коммунистических идей. Главные ценности буржуазного общества индивидуализм и конкуренция в среде крестьян не находили отклика, а значит, и институты буржуазного государства и нормы буржуазного права для подавляющего большинства народа привлекательными не были. Даже в самом конце XIX века русская деревня, не говоря уже о национальных окраинах, жила по нормам традиционного права с очень большим влиянием общинного права. Английский исследователь крестьянства Шанин рассказывает такую историю. «В свое время я работал над общинным правом России». В 1860-е годы общинное право стало законом, применявшимся в волосных судах. Судили в них по традиции, поскольку общинное право – традиционное право. И когда пошли апелляции в Сенат, то оказалось, что в нем не знали, что делать с этими апелляциями, ибо не вполне представляли, каковы законы общинного права. На места были посланы сотни молодых правоведов, чтобы собрать эти традиционные нормы и затем кодифицировать их. Была собрана масса материалов, и вот вспоминается один интересный документ. Это протокол, который вел один из таких молодых правоведов в волосном суде, слушавшем дело о земельной тяжбе между двумя сторонами. Посоветовавшись, суд объявил, этот прав, этот не прав, этому две трети спорного участка земли, этому одну треть. Правовед, конечно, вскинулся, что это такое, если этот прав, то он должен получить всю землю, а другой вообще не имеет права на нее. На что волосные судьи ответили, земля – это только земля, а им придется жить в одном селе всю жизнь. В начале 20 века в значительной части просвещенного слоя господствовало мнение об отсталости русского крестьянства, дикости, азиатчине и так далее. Это вполне совмещалось с любовью к народу и почтением к тем духовным авторитетам, например, Льву Толстому, которые всем своим творчеством доказывали, что такое представление о крестьянстве ложно. Здесь, думаю, сказался важный дефект европейского образования в незападных культурах. За корявой азиатской внешностью какого-либо социального явления образованный человек с трудом различает суть. Этот дефект мы в полной мере унаследовали и умножили в советское время, и он сыграл фатальную роль во время перестройки. Замечательный ученый-химик и агроном Энгельгард, который работал в деревне и оставил подробнейшее фундаментальное исследование, письма из деревни, задумался об этом уже в первые годы своей жизни в деревне, село Батищево Смоленской губернии. Он писал в письме пятом. Какая разница в этом отношении между рассказами Тургенева и Успенского, рисующими русского крестьянина? Сравните тургеневских певцов с обозом Успенского. Внешняя сторона у Успенского вернее, чем у Тургенева, и, попав в среду крестьян, вы в первый момент подумаете, что картина Успенского есть действительность голая правда, а картина Тургенева подкрашенный, наряженный вымысел. Но подождите, и через несколько времени вы убедитесь, что певцы Тургенева есть, а извозчиков Успенского нет. В деревне вы услышите этих певцов и в песне косцов, возвращающихся с покоса и в безобразном трепаке подгулявшей пары, возвращающейся с ярмарки, и в хоре калик-перехожих, поющих о блудном сыне. Но обоза вы не увидите и не услышите. И вот его наблюдение, важное для понимания роли крестьян в революции. И что меня поражало, когда я слышал мужицкие рассуждения на сходках, это свобода, с которой говорят мужики. Мы говорим и оглядываемся, можно ли это сказать, а вдруг притянут и спросят, а мужик ничего не боится публично всенародно на улице среди деревни мужик обсуждает всевозможные политические и социальные вопросы и всегда говорит при этом открыто все что думает мужик когда он ни царю ни пану не виноват то есть заплатил все что полагается спокоен ну а мы зато ничего не платим энгельгард письмо 6. позволю себе сослаться на личное впечатление мне кажется что люди выросшие под давлением хорошего формального образования часто незаметно для себя начинают считать, что только такое формальное образование и служит носителем высокой культуры и сильного способа мышления. Зерно истины в таких воззрениях есть, но не такое уж большое. В детстве, в последние годы войны, я большую часть времени прожил вдвоем с дедом в деревне. Мы много беседовали. Я с тех пор набрался знаний, но не поумнел. Мыслю примерно так же, как тогда, и хорошо помню те разговоры. Дед мой был бедняк из казаков, но он был один из умнейших людей, каких мне пришлось встретить в жизни. Именно умнейших, способных к важным и свободным умозаключениям, охватывающим и широкие исторические периоды, и большие пространства. При этом он был человеком высокой и тонкой культуры, с многослойной деликатностью. Не знаю, годится ли слово «диалектическое». Все это было продуктом его воспитания в крестьянской культуре, Для многих из нынешних интеллигентов мой дед показался бы корявым, да и похож он был на киргиза, и вряд ли они бы нашли интересным с ним разговаривать. Вернемся к условиям жизни русских крестьян. Энгельгард обращает внимание на очень важный факт. Интеллигенция в общем не имела представления о самых главных сторонах жизни крестьян, и прежде всего об их питании. Он пишет в письме девятом. Еще в октябрьской книжке отечественных записок за прошлый год помещена статья, автор которой на основании статистических данных доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания. Многих поразил этот вывод, многие не хотели верить, заподозревали верность цифр, верность сведений об урожаях, собираемых волосными правлениями и земскими управами тому кто знает деревню кто знает положение и быт крестьян тому не нужны статистические данные и вычисления чтобы знать что мы продаем хлеб за границу не от избытка человеке из интеллигентного класса такое сомнение понятно потому что просто не верится как это так люди живут не евши а между тем это действительно так не то чтобы совсем не евши были они доедают живут в проголодть Питаются всякой дрянью. Пшеницу, хорошую чистую рожь, мы отправляем за границу, к немцам, которые не будут есть всякую дрянь. Но мало того, что мужик ест самый худший хлеб, он еще и не доедает. К теме питания крестьян он возвращается неоднократно, как и впоследствии в своих статьях Лев Толстой. Тем, кто хочет понять истоки русской революции, все это надо читать. Энгельгард пишет в том же письме. Американец продает избыток, а мы продаем необходимый насущный хлеб. Американец-земледелец сам ест отличный пшеничный хлеб, жирную ветчину и баранину, пьет чай, заедает обед сладким яблочным пирогом или попушником с патокой. Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костерем, севцом, пушниной, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом. Об яблочных пирогах и понятия не имеет. Да еще смеяться будет, что есть такие страны, где неженки мужики яблочные пироги едят, да и батраков тем же кормят. У нашего мужика-земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребенку, пожует баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку, соси. А они об путях сообщения, об удобствах доставки хлеба к портам толкуют, «Передовицы» пишут, «Ведь если нам жить, как американцы, так не то, чтобы возить хлеб за границу, а производить его вдвое против теперешнего, так и то, только что в пору самим было бы», толкуют о путях сообщения, а сути не видят. Надо отметить, что достоверная информация о реальной жизни крестьян доходила до общества от военных. Они первыми забили тревогу из-за того, что наступление капитализма привело к резкому ухудшению питания, а затем и здоровья призывников в армию из крестьян. Будущий главнокомандующий генерал Гурко привел данные с 1871 по 1901 год и сообщил, что 40% крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии. Генерал Неч Володов в известной книге «От разорения к достатку» 1906 год приводят данные из статьи академика Тарханова «Нужды народного питания» в литературно-медицинском журнале «Март 1906 года», согласно которым русские крестьяне в среднем на душу населения потребляли продовольствие на 20,44 рубля в год, а английские – на 101,25 рубля. Полезно бы это было прочесть Говорухину, который расписывает жирные постэнские устрицы в столичных магазинах России, которую мы потеряли. Ранее говорилось, что уже к 1906 году крестьянство в массе своей требовало национализации земли, а во время реформы Столыпина упорно сопротивлялось превращению земли в частную собственность. Приватизация земли в принципе и является главным средством раскрестьянивания. Энгельгард писал, мужик нашел бы пользу в земле землевладелец нашел бы пользу в капитале это значит что крестьянин и фермер действуют в двух совершенно разных культурно экономических системах по определению аристотеля в экономии и хрематистике вполне резонно нынешний неолиберальный идеолог дикого вернее утопического капитализма яковлев с горечью жаловался на руси никогда не было нормальной вольной частной собственности частная собственность Материя и дух цивилизации. Впрочем, резонно его жалоба лишь частично, ибо частная собственность – материя и дух именно западной и только западной цивилизации. Жан-Жак Руссо в «Рассуждениях о происхождении неравенства» 1755 писал о возникновении гражданского общества. «Первый, кто расчистил участок земли и сказал «это мое», стал подлинным основателем гражданского общества». Он добавил далее, что в основании гражданского общества непрерывная война, хищничество богачей, разбой бедняков. Ясно, что такой идеал был несовместим с общинным мировоззрением русских крестьян. Более того, в отношении крестьянства давным-давно и досконально известно, что частная собственность и капитализм означают его быстрое и прямое уничтожение, причем с массовыми страданиями и неизбежными жестокостями. Историк крестьянства Данилов. Напомнил опыт капитализма при приватизации земли в Англии. Не нужно забывать, как решались социальные проблемы при огораживаниях, у работных домах для выбрасываемых из деревни, о том, что в каждом поселке стояла либо виселица, либо чурбак с топором, где рубили головы тем, кто не согласен с огораживанием. После реформы 1861 года положение крестьян улучшилось, хозяйство их, в общем, пошло в гору, повышалась урожайность, Все это сказалось, например, на питании. Но затем все больше крестьяне стали ощущать наступление капитализма. Железные дороги стали высасывать продукты сельского хозяйства. Крестьянство было главным источником ресурсов для капиталистической индустриализации. И товарность их хозяйства искусственно повышалась денежными податями и налогами. В России возник периодически массовый голод, которого раньше крестьяне не знали – как, впрочем, не знали голода до капитализма ни в Европе, ни в Индии, ни в империи ацтеков. Вот что говорил историк Кондрашин на международном семинаре в 1995 году. К концу XIX века масштабы неурожаев и голодных бедствий в России возросли. В 1872-73 и 1891 92 годах крестьяне безропотно переносили ужасы голода, не поддерживали революционные партии. В начале 20 века ситуация резко изменилась. Обнищание крестьянства в пореформенный период вследствие непомерных государственных платежей, резкого увеличения в конце 90-х годов арендных цен на землю, все это поставило массу крестьян перед реальной угрозой пауперизации, раскрестьянивания. Государственная политика по отношению к деревне в пореформенный период оказывала самое непосредственное влияние на материальное положение крестьянства и наступление голодных бедствий. До 1917 года весь прибавочный продукт нещадно изымался из села. Не доедим, а вывезем. Все маломальские развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили. Россия в рекордный 1913 год Имела 471 кг зерна на душу и вывозила очень много зерна за счет внутреннего потребления, причем именно крестьян. Даже в 1911 году, в год исключительно тяжелого голода, было вывезено 53,4% всего зерна, больше и относительно, и тем более абсолютно, чем в годы предыдущего пятилетия. Даже в нормальные годы положение было тяжелым. Об этом говорит очень низкий уровень установленного официально-физиологического минимума – 12 пудов хлеба с картофелем в год. В нормальном 1906 году этот уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 44,4 миллиона человек. Возмущение крестьян вызывало уже не то, что приходилось есть хлеб с лебедой и пушной хлеб с мекиной из неотвеянного зерна, А то, что не было белого хлеба на соску грудному ребенку. Точнее сказать, что из села изымался весь прибавочный и значительная часть необходимого продукта. Здесь надо сказать об особом социальном типе среди крестьян кулаке, мироеде. Вокруг этого понятия в годы перестройки был создан целый миф. Его приравнивали к понятию справный хозяин и представили образцом русской трудовой этики. На деле кулаками были главным образом крестьяне оторвавшиеся от земли и промышлявшие ростовщичеством и торговлей. Социально-экономическую характеристику кулачеству дал Чаянов, а Энгельгард приводит свои обыденные наблюдения. Каждый мужик при случае кулак – эксплуататор, но пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей, это еще не настоящий кулак. Он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были бедны, нуждались Не действует в этом направлении. Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде. От такого земельного мужика вы услышите «Я люблю землю, люблю работу. Если я ложусь спать и не чувствую боли в руках и ногах от работы, то мне совестно. Кажется, будто я чего-то не сделал, даром прожил день». Он расширяет свое хозяйство не с целью наживы только, работает до устали, не досыпает, не доедает. У такого земельного мужика никогда не бывает большого брюха, как у настоящего кулака. Из всего счастливого уголка, так называл Энгельгард местность около его поместья, только в деревне Б есть настоящий кулак. Этот ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит. Этот любит только деньги». Этот не скажет, что ему совестно, когда он, ложась спать, не чувствует боли в руках и ногах. Этот, напротив, говорит, работа дураков любит. Этот кичится своим толстым брюхом, кичится тем, что сам мало работает. У меня должники все скосят, сожнут и в амбар положат. Этот кулак землей занимается так себе, между прочим. У этого все зиждется не на земле, не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгует который раздает в долг под проценты. Его кумир – деньги, о приумножении которых он только и думает. Он пускает этот капитал в рост, и это называется ворочить мозгами. Ясно, что для развития его деятельности важно, чтобы крестьяне были бедны, нуждались, должны были обращаться к нему за судами. Крестьянство, в том числе в серых шинелях, солдаты, подошло к 1917 году с яркой исторической памятью о революции 1905-1907 года, которая была не только репетицией, как называл ее Ленин, но и университетом. Это была первая из целой мировой цепи крестьянских войн XX века, в которых община противостояла наступлению капитализма, означавшего «раскрестьянивание». Таким образом, свергнув в феврале царизм в союзе с буржуазией, Получив возможность влиять на ход политических событий, крестьяне и солдаты оказывали давление, толкавшее Россию прочь от буржуазной государственности и капиталистического жизнеустройства. Рабочий класс. К моменту революции 1917 года общая численность рабочего класса в России оценивалась в 15 миллионов человек, примерно 10% всего населения. Но кого относить к рабочему классу? В 1913 году... Ленин писал: пролетариев у нас, вероятно, около 20 миллионов, но ведь к этой категории тогда причисляли и сельский пролетариат около 5 миллионов человек, и городскую бедноту. На восьмом съезде РКПБ Ленин говорил, что слой рабочих, которые составляли нашу силу, этот слой в России неимоверно тонок. Много исследователи после этого пытались уточнить число рабочих, выделив разные его составляющие. В результате считают, что в рабочих фабрично-заводской промышленности семьями было 7,2 миллиона человек, из них взрослых мужчин 1,8 миллиона. Но главное даже не в количестве. Рабочий класс России, не пройдя через горнила протестантской реформации и длительного раскрестьянивания, не обрел мироощущение пролетариата, класса, утративших корни индивидуумов, торгующих на рынке своей рабочей силой. В подавляющем большинстве русские рабочие были рабочими в первом поколении и по своему типу мышления оставались крестьянами. Совсем незадолго до 1917 года, в 1905 году, половина рабочих мужчин имела землю, и эти рабочие возвращались в деревню на время уборки урожая. Очень большая часть рабочих жила холостяцкой жизнью в бараках, и семьи их оставались в деревне, в городе они чувствовали себя на заработках. С другой стороны, много молодых крестьян пребывало в город на сезонные работы и во время экономических подъемов, когда в городе не хватало рабочей силы. Таким образом, между рабочими и крестьянами в России поддерживался постоянный и двухсторонний контакт. Городской рабочий начала века говорил и одевался примерно так же, как и крестьянин, в общем был близок к нему по образу жизни и по типу культуры. Даже и по сословному состоянию большинство рабочих были записаны как крестьяне. Крестьяне и рабочие составляли тот народ, который был отделен, а в критические моменты и противопоставлен верхним сословиям царской России. Сохранение общинной этики и навыков жизни в среде рабочих проявилось в форме мощной рабочей солидарности и способности к самоорганизации, которая не возникает из одного только классового сознания. Это определило необычное для Запада поведение рабочего класса в революционной борьбе и в его самоорганизации после революции, при создании новой государственности. Многие наблюдатели отмечали даже странное на первый взгляд явление: рабочие в России начала века законсервировали крестьянское мышление и по образу мыслей были более крестьянами, чем те, кто остался в деревне. Надо подчеркнуть очень важный факт, который в нашей упрощенной истории исключался из рассмотрения, поскольку противоречил вульгаризированной марксистской теории. Главными носителями революционного духа среди рабочих к 1914 году стали не старые кадровые рабочие, они в массе своей поддерживали меньшевиков, а молодые рабочие, недавно пришедшие из деревни. Именно они поддержали большевиков и помогли им занять главенствующие позиции в профсоюзах. Это были вчерашние крестьяне, которые пережили революцию 1905-1907 года. Именно в момент своего становления как личности в 18-25 лет. Через 10 лет они принесли в город дух революционной общины, осознавший свою силу. На самых крутых поворотах революционного процесса эта низовая масса большевиков создавала такое положение, которое можно назвать вслед за Брехтом «ведомые ведут ведущих». Надо сказать о том культурном типе, который представлял собой молодой грамотный русский рабочий начала 20 века. Это было особое культурно-историческое явление, и оно сыграло большую роль в революции. Это был рабочий, который с одной стороны обладал большой тягой к знанию и чтению, которая всегда была характерна для пришедших из деревни рабочих. Отличие в том, что наш рабочий одновременно получил три типа литературы на пике их зрелости русскую литературу золотого века, оптимистическую просветительскую литературу эпохи индустриализма и столь же оптимистическое обществоведение марксизма. Это сочетание во времени уникально. Богданов в 1912 году писал, ссылаясь на беседу с английским профсоюзным лидером, что в те годы в заводских рабочих библиотеках были помимо художественной литературы книги типа «Происхождение видов Дарвина» или «Астрономия» Лам Мариона и они были зачитаны до дыр. В заводских библиотеках английских тред-юнионов были только футбольные календари и хроники королевского двора. Классовое сознание рабочих России было высоко развито, хотя другие признаки классовости сильно отстали. Антонио Громши писал в 1917 году сходную мысль по-иному выразили и другие мыслители: что русские рабочие как бы собрали и впитали в себя. Классовое сознание, накопленное рабочими всего мира за 300 лет. Они стали пророком, несущим в себе уголь, пылающий огнем, мысль и язык трудящихся всех времен и народов. Буржуазия в России, скованная со словными рамками, не успела и уже не могла выработать того классового сознания юной буржуазии, которое на Западе сделало ее революционным классом для себя. В отличие от западного капитализма, где представители крупной буржуазии начинали как предприниматели, российский капитализм с самого начала складывался в основном как акционерный. Крупные капиталисты современного толка происходили не из предпринимателей, а из числа управленцев, директоров акционерных обществ и банков, чиновников, поначалу не имевших больших личных капиталов. Крупные московские, старорусские, капиталисты вроде Ребушинских, Морозовых или Мамонтовых, начинали часто как распорядители денег старообрядческих общин. По своему типу мышления и те, и другие не походили на западных буржуа-индивидуалистов. Численный состав крупной буржуазии был в России очень невелик. В 1905 году доход свыше 20 тысяч рублей, 10 тысяч долларов в год от торгово-промышленных предприятий городской недвижимости, денежных капиталов и личного труда получали в России по подсчетам Министерства финансов 5739 человек и 1595 акционерных обществ и торговых домов. Их пайщики и составляют первое число. Остальные богатые люди, не считая помещиков, получали доход на службе. Мы видим, что масса буржуазии была очень мала. В Москве, согласно переписи 1902 года, Было 1394 хозяев фабрично-заводских заведений, включая мелкие. 82% предпринимателей входили в состав старых ремесленно-торговых сословий, были включены в иерархию феодального общества, имели свои сословные организации и не испытывали острой нужды в переустройстве общества на либерально-буржуазный лад. Страх, который буржуазия, подавленная импортированными силами крупного капитала, Weber, испытала во время революции 1905-1907 года, заставило ее искать защиты у царского бюрократического государства. Большинство буржуазии после страшного урока 1905 года вообще отошло от политики, стало консервативным и никак не могло принять на себя активную роль в революции. Многочисленные попытки основать политические партии буржуазии, собственников, не увенчались успехом. Одним из парадоксов России было то, что за расширение возможностей буржуазного развития боролись партии, не являющиеся чисто буржуазными, ни по своему социальному составу, ни по идеологии. Обычным для ортодоксальных марксистов и либералов было считать, что русская революция произошла слишком рано. Не созрели для нее еще предпосылки. Слаба была буржуазия, не созрела почва для демократии. Это представление механистично, оно не учитывает фазу, жизненного цикла всей капиталистической формации и прежде всего Запада, следовать которому пытались и либералы и марксисты. Изучая, начиная с 1904 года события в России, Вебер приходит к гораздо более сложному и фундаментальному выводу – слишком поздно, успешная буржуазная революция в России уже невозможна. И дело было, по его мнению, не только в том, что в массе крестьянства. Господствовала идеология архаического аграрного коммунизма, несовместимого с буржуазно-либеральным общественным устройством. Главное заключалось в том, что русская буржуазия оформилась как класс в то время, когда Запад уже заканчивал буржуазно-демократическую модернизацию и исчерпал свой освободительный потенциал. Буржуазная революция может быть совершена только юной буржуазией, но эта юность неповторима. Россия в начале 20 века уже не могла быть изолирована от зрелого западного капитализма, который утратил свой оптимистический революционный заряд. В результате в Россию импортируется капитализм, который, с одной стороны, пробуждает радикальные социалистические движения, но в то же время воздвигает против них зрелую бюрократическую организацию абсолютно враждебную свободе. Под воздействием импортированного капитализма русская буржуазия до состарилась и, вступив в союз с оказалась неспособной совершить то, что на Западе совершила юная буржуазия. Слишком поздно. Историк-эмигрант Кустарев, изучавший русские студии Вебера, пишет «Самое, кажется, интересное в анализе Вебера, то, что он обнаружил драматический парадокс новейшей истории России. Русское общество в начале 20 века оказалось в положении, когда оно было вынуждено одновременно догонять капитализм и убегать от него. Такое впечатление, что русские марксисты, особенно Ленин, вполне понимали это обстоятельство и принимали его во внимание в своих политических расчетах, а также в своей зачаточной теории социалистического общества. Их анализ ситуации во многих отношениях напоминает анализ Вебера. Это верное замечание, и надо только удивляться, что к сходным выводам Вебер и Ленин пришли, исходя из совершенно разных философских посылок. Надо добавить, что к такому же выводу относительно России пришел в конце жизни и Маркс, но это не было известно Ленину. Та небольшая часть крупных капиталистов, которая смогла войти в симбиоз с импортированным зрелым западным капитализмом, после 1905 года заняла столь радикальную социал-дарвинистскую антидемократическую позицию, что вступила в конфликт с господствующими в России культурными нормами и влиться в революционное движение не могла. Так, группа московских миллионеров, выступив в 1906 году в поддержку Столыпинской реформы, заявила «Дифференциации мы нисколько не боимся. Из 100 полуголодных будет 20 хороших хозяев, а 80 – батраков. Мы сентиментальностью не страдаем. Наши идеалы англосаксонские. Помогать в первую очередь нужно сильным людям, а слабеньких донытиков мы жалеть не умеем». Как общественная позиция такой взгляд укорениться не мог. Общество не следовало англосаксонским идеалам, оно страдало сентиментальностью. Российская буржуазия пришла к началу 20 века как экономически сильный, но культурно больной класс с внутренне противоречивым самосознанием. Назревающая революция, казалось бы объективно призванная расчистить путь для буржуазно-демократических преобразований, изначально несла сильный антибуржуазный заряд. В 1905 году Вебер высказал мнение, что грядущая русская революция не будет буржуазно-демократической, это будет революция нового типа, причем первая в новом поколении освободительных революций. Не получила буржуазия в России и того религиозно-освещенного положения, которое дали западной буржуазии протестантизм и тесно связанное с ним просвещение. В России идеалы просвещения распространились уже утеряв свою роль носителя буржуазной идеологии. Скорее наоборот, здесь они были окрашены антибуржуазным критицизмом. Российские буржуазные либералы были романтиками, обреченными на саморазрушение. Как ни парадоксально, они были вынуждены на деле выступать против капитализма, зрелого и бюрократического. Поэтический идеолог крупной буржуазии Брюсов сказал тогда «И тех, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном. Вебер, объясняя коренное отличие русской революции от буржуазных революций в Западной Европе, приводит фундаментальный довод. К моменту первой революции в России понятие «собственность» утратило свой священный ореол даже для представителей буржуазии в либеральном движении. Это понятие даже не фигурирует среди главных программных требований этого движения. Как пишет один из исследователей трудов Вебера, Таким образом, ценность, бывшая мотором буржуазно-демократических революций в Западной Европе, в России ассоциируется с консерватизмом, а в данных политических обстоятельствах даже просто с силами реакции. В общем, буржуазия в России не стала ведущей силой буржуазной революции, как это было на Западе. Еще важнее, что она и не воспринималась как такая сила другими частями общества. Политические пристрастия активной части буржуазии распределялись в широком спектре, от правых и националистов до социалистов. Ведущая буржуазная партия, партия народной свободы, конституционные демократы, кадеты, была реформистской и стремилась предотвратить революцию. Но и эта партия поначалу была антибуржуазной, и, как говорили в 1905 году сами кадеты, не имела противников слева. А слева от нее были и эсеры, и большевики. Правда, напуганные декабрем 1905 года, кадеты отмежевались от революционного подхода и ограничили себя конституционализмом. Часть буржуазии, пережившая духовный кризис, поддерживала социалистическую оппозицию, заигрывала с масонами, порой тяготела к социал-демократам, иногда даже финансируя их боевые дружины, как в 1905 году крупный московский заводчик Шмидт, именем которого назван переулок на Красной Пресне. Позже он все деньги отдал большевикам, и на них издавалась газета Правда, и содержались профессиональные революционеры за границей. Но и эта небольшая часть буржуазии не претендовала на роль лидера в революции, она лишь следовала голосу больной совести. Большинство же русской буржуазии, вышедшей из купечества и подавленной импортированными силами крупного капитала, Вебер, после страшного урока 1905 года вообще отошло от политики. И возложила все свои надежды на царя и бюрократический аппарат. Оно стало консервативным и никак не могло принять на себя активную роль в революции. Интеллигенция. Модернизация в России породила и особый, неизвестный на Западе периода буржуазных революций культурный слой разночинную интеллигенцию. Судя по материалам переписи 1897 года, профессиональная интеллигенция на тот момент включала в себя около 200 тысяч человек. С начала XX века ее численность быстро возрастала и к 1917 году оценивалась в полтора миллиона человек, включая чиновничество и офицеров. Наиболее крупной группой накануне революции 1917 года были учителя 195 тысяч и студенты 127 тысяч. Врачей было 33 тысячи, инженеров, адвокатов, агрономов по 20-30 тысяч. Около третьей интеллигенции было сосредоточено в столицах. Восприняв западные либеральные и демократические идеи, эта интеллигенция в то же время не стала буржуазной. Стихийная социальная философия русской интеллигенции, не сводимая ни к одной конкретной идеологии, представляла собой противоречивое сочетание идеалов свободы гражданского общества с мессианским в основе своей религиозным идеалам правды и справедливости, свойственным обществу традиционному и именно в русской истории. Бердяев писал, что интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической, группировкой, образовавшейся из разных социальных классов. Приняв с энтузиазмом идею свободной личности, русская интеллигенция не могла согласиться с антропологией западного гражданского общества, которая представляла человека как конкурирующего индивида, вынужденного непрерывно наносить ущерб ближнему в борьбе за существование. Тем, кто был воспитан на Пушкине, Толстом и Достоевском, было невозможно принять в целом рационализм философа гражданского общества Джона Локка, согласно которому разъединение людей оправдано, ибо никто не может разбогатеть, не нанося убытка другому. Если для западного интеллектуала, проникнутого рационализмом просвещения, идеалом был поиск правды как истины, то для русского интеллигента этот идеал неразрывно сочетался с поиском правды как справедливости. Как писал Бердяев, у Достоевского есть потрясающие слова о том, что если бы на одной стороне была истина, а на другой – Христос, то лучше отказаться от истины и пойти за Христом, то есть пожертвовать мертвой истиной пассивного интеллекта, во имя живой истины целостного духа. В результате русская интеллигенция, проведя огромную работу по разрушению легитимности российского самодержавия, не смогла стать той духовной инстанцией, которая взяла бы на себя легитимацию государства буржуазного. Напротив, значительная и в этическом отношении очень авторитетная часть интеллигенции заняла определенно антикапиталистические позиции. Это особенно проявилось в движении народников, видящих ядро будущего свободного общества в крестьянской общине, а затем и в социал-демократии, принявшей постулат марксизма об освободительной миссии рабочего класса. На этом факте надо остановиться особо. Важным идеологическим и шире духовным условием, повлиявшим на ход развития революции и последующего советского периода, было сильное влияние на культурный слой России марксизма. Это огромное по масштабам социальное, философское и экономическое учение, рожденное общественной мыслью Запада в период завершения первой фазы индустриальной революции. Конкурируя с либерализмом, марксизм отличался своим универсализмом – всечеловечностью. Дав непревзойденную по своим познавательным возможностям методологию для анализа капиталистического хозяйства, марксизм оказал очень большое влияние на всех экономистов. В начале 20 века Булгаков писал в философии хозяйства «Практически все экономисты – суть марксисты, хотя бы даже ненавидели марксизм». Заметим, что в то время, время быстрого хозяйственного развития России, воздействие экономистов на сознание интеллигенции и всей читающей публики было очень значительным. Будучи теснее связан с наукой, нежели либерализм, марксизм обладал более широкими объяснительными возможностями. Исходя из мессианской идеи преодоления того отчуждения между людьми и между человеком и природой, какое породила частная собственность, марксизм нес огромный заряд оптимизма, в отличие от пессимизма буржуазной идеологии, выраженного в социал-дарвинизме, мальтузианстве и других его вариантах. Именно эти качества, созвучные традиционным идеалом русской культуры, объясняли тягу к марксизму в России. Влияние марксизма испытали не только социал-демократы, Но и не согласны со многими его постулатами народники и даже анархисты. На деле весь культурный слой России и значительная часть рабочих находились под его влиянием. Флоровский, объясняя, почему марксизм был воспринят в России конца XIX века как мировоззрение, писал, что была важна не догма марксизма, а его проблематика. Это была первая мировоззренческая система, в которой на современном уровне ставились основные проблемы бытия, свободы и необходимости. Как не покажется это непривычным нашим православным патриотам, надо вспомнить важную мысль Флоровского. Именно марксизм пробудил в России начало века тягу к религиозной философии. Ибо в марксизме, как пишет Флоровский, были и крипторелигиозные мотивы. Именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону православия. Из марксизма вышли булгаков, бердяев франк струве все это были симптомы какого то сдвига в глубинах добавлю что в свое время марксистами были не только религиозные искатели но даже и такие правые лидеры кадетов как струве и изгоев сегодня это покажется странным но ушедшие в область религиозно философских исканий либеральные интеллигенты даже из марксистов обвиняли социализм представленный прежде всего социал демократами Именно в буржуазности. Очень показательна позиция Булгакова. Он, которого ранее Плеханов назвал надеждой русского марксизма, к 1907 году вобрал в своей философии главные и, казалось бы, взаимоисключающие части мышления русской интеллигенции – либерализм, консерватизм и прогрессизм. В 1917 году в своей известной работе «Христианство и социализм» Булгаков посвятил целый раздел именно критики буржуазности социализма. Он сам с головы до ног пропитан ядом того самого капитализма, с которым борется духовно. Он есть капитализм на выворот. Впрочем, далее он пишет о социализме. Если он грешит, то конечно не тем, что он отрицает капитализм, а тем, что он отрицает его недостаточно радикально, сам духовно пребывая еще в капитализме. От буржуазных ценностей интеллигенцию отделяла не только мировоззренческая пропасть, но и социальные условия жизни. Вопреки расхожему мнению времен перестройки, основная масса интеллигенции в России, накануне революции 1917 года, по уровню материального благосостояния относилась к бедному большинству народа. Говорухин, поразивший воображение обывателя СССР устрицами и осетриной, почем зря лежавших на витринах России, которую мы потеряли, предусмотрительно не сообщил, что 40% интеллигентов России в апреле 1917 года имели доход до 1500 рублей в год, которые определялись как прожиточный минимум, а еще 40% – доход около 1500 рублей. Средняя зарплата рабочего металлиста была 1262 рубля. Учителя сельских школ зарабатывали меньше, чем чернорабочие, в среднем 552 рубля в год. Это в среднем, но 66% из них имели зарплату в пределах 408-504 рубля в год. Да и эта зарплата не выплачивалась по несколько месяцев. При обследовании школ Смоленской губернии в одной из анкет можно было прочесть. Жизнь каторжная. Материальное положение сельского учителя ниже всякой критики. Приходится голодать в полном смысле слова, быть без обуви и одежды, а своих детей оставлять без образования. Так что сам быт большинства интеллигенции вовсе не побуждал ее в социальных конфликтах быть на стороне капитала. Интеллигент был трудящимся. Столыпин в докладе царю в 1904 году даже назвал земскую интеллигенцию, третий элемент, главным источником радикализма на селе, сделав вывод. Единственный тормоз на пути третьего элемента – это администрация. Интеллигенция сочувствовала революции, имея в виду ее освободительное, а не буржуазное начало, а молодое поколение студенты активно участвовали в выступлениях рабочих и крестьян их демонстрации обычно предшествовали выступлениям рабочих и служили их катализатором. Во время крестьянских волнений начала века студенты за свою беззаветную помощь даже заслужили такое уважение, что само слово студент стало пониматься как что-то вроде «защитник народа». Известен случай, когда крестьяне в 1902 году пошли громить полицейский участок, требуя освободить их студента, полуграмотного местного крестьянина, зачинщика их выступлений. Когда после поражения революции 1905-1907 года и утраты веры в успех Столыпинской реформы единственная буржуазно-либеральная партия в России – «Кадеты», стала уповать на буржуазию, русских круппов и крепкое мещанство, она предприняла большую пропагандистскую кампанию, направленную на преодоление враждебного отношения интеллигенции к буржуазии. Вели ее бывшие марксисты, авторы книги Вехи, Струве, Бердяев, Изгоев. При этом им неизбежно пришлось отвергнуть сам идеал равенства. Струве писал, что основанием прогрессивного общества является всегда человеческая личность, отмеченная более высокой степенью годности. Это был сдвиг к рыночному и социал-дарвинистскому представлению о человеке, а значит к полному разрыву с той антропологией, на которой стояло общинное мировоззрение крестьян – архаический аграрный коммунизм. Струве пытался даже взывать к патриотическим чувствам интеллигенции, призывая считать поддержку развития капитализма как национальный идеал и национальное служение, но этот рыночный патриотизм отклика не получил. Да и вообще это поле было прочно занято правыми. Этот поворот Струве был очень радикальным, и в поддержку ему сразу выступил Бердяев. Скажут, Струве хочет обуржуазить Россию, привить русской интеллигенции буржуазные добродетели. И Россию необходимо обуржуазить, если под этим понимать призыв к социальному творчеству, переход к высшим формам хозяйства и отрицание домогательств равенства. Но в том-то и было дело, что интеллигенция не видела в буржуазности импульса к социальному творчеству, но зато слишком бросалась в глаза отрицание равенства. И, в общем, заметного успеха компания по смычке интеллигенции с буржуазией не имела. Изгоев вынужден был даже бросить интеллигенции упрек в том, что западноевропейская буржуазия своими знаниями, энергией, честностью трудоспособностью во много и много раз превосходит русскую, даже социалистическую интеллигенцию. Упрек интеллигенция проглотила, но в массе своей осваивать главные ценности энергичной западной буржуазии не стала. Интеллигенция составляла значительную часть того социального образования, что историки называют городские средние слои. Это городская мелкая буржуазия, служащие и лица свободных профессий. И в социальном И в идеологическом плане это образование сильно отличалось от того, что на Западе называют средним классом. Если на Западе средний класс следовал в русле идеологии, задаваемой буржуазией, то в России при слабости буржуазии разночинная городская интеллигенция наоборот поставляла кадры идеологических работников во все партии и ощущала себя трудовым классом, как бы надклассовой силой той стабилизирующей, консервативной роли, которую играет средний класс на Западе, городские средние слои в России не играли. Напротив, они быстро радикализовались в момент революции и разошлись по разные стороны баррикад, не образовав никакого центристского ядра. Особо важную роль сыграли разночинные городские слои в момент февральской революции. Во-первых, их представители, находившиеся в армии, имели в ней очень большой удельный вес по численности, около полутора миллионов человек или 15% всех военнослужащих. При этом, очень большая часть их в качестве офицеров. Во-вторых, именно они приняли активное участие в революционном процессе, непропорционально большое даже по сравнению с их численностью. Это видно по составу армейских комитетов, которые начали создаваться с первых дней революции. Есть данные, по составу делегатов съезда Юго-Западного фронта в мае 2017 года. Это весьма представительные данные, так как на этом фронте находилось почти 40% всей действующей армии. К средним слоям можно отнести 57% делегатов, 28% служащих, 24% лиц свободных профессий и 5% ремесленников. Из остальных было 27% земледельцев, 10% рабочих, и 3% из господствующих классов – помещики, фабриканты и торговцы. К осени, правда, вес средних слоев в составе армейских комитетов стал снижаться, а число рабочих – расти, но все равно политическая активность разночинцев оставалась высокой. Дворянство. Это сословие было небольшим по численности. Дворяне составляли около 1% населения, но большинство их деклассировалось, пополнив ряды разночинной интеллигенции. Помещиками были около половины дворян, примерно 0,5% населения. Однако это сословие обладало очень большим экономическим и политическим влиянием, владея примерно третьей частью земельных угодий страны. В 1905 году стоимость земель дворян в 50 губерниях России на 60% превышала общую массу акционерных капиталов в стране. Поместное дворянство, как сословие, испытывало сильное давление. Треть крупных поместий, имевших свыше 500 десятин земли и почти третьих земель, была уже буржуазной. Ими владели купцы и выходцы из крестьян. Из имений от 100 до 510 десятин дворянских было лишь 46%. 26% имений от 20 до 110 десятин уже не выдерживали конкуренции с кулацкими хозяйствами. Отметим важную роль дворянства, которая часто теряется из виду. Это сословие связывало российское общество, поскольку дворянам были присущи высокая географическая мобильность и обширные социальные связи. Как правило, помещики жили в селе и одновременно в уездном или губернском городе, часто посещали столицы и выезжали за границу. Их родные пополняли ряды чиновничества и офицерства, их дети учились в университетах. Через них город был тесно связан с деревней. Другим каналом связи были крестьяне, уходившие в город на заработки. Историки отмечают особенность российского дворянства, которое сыграло важную роль в его взаимоотношениях с другими сословиями. В отличие от дворянства Западной Европы, российское дворянство не было замкнутой корпорацией. Через целый ряд процедур в него принималось много недворянского элемента. Это в частности задержало развитие классового сознания буржуазии. У нас она была склонна к компромиссу и даже симбиозу с дворянством, а в Европе была вынуждена идти на радикальную революцию, чтобы утвердить свой статус вопреки дворянству. Аристократия во время революции, особенно во Франции, становилась чуть ли не главным врагом буржуазии. В России же среди либерально-буржуазных политиков было много дворян и даже аристократов. В своих умонастроениях и делах, дворянство совершило крутой вираж в связи с революцией 1905-1907 года. Он во многом предопределил судьбу капитализма в России. Дворянство, имевшее своим главным источником дохода земельную собственность, трудно перенесло отмену крепостного права и последовавший за ним сельскохозяйственный кризис. В начале века большая часть поместья находилась в упадке. Четыре пятых дворянства были не в состоянии содержать свои семьи, только на доходы от земли. Это определило заметный рост оппозиционности дворянства, которое выразилось в активном участии в земском движении и либеральных настроениях в поддержке конституционализма. Этот либерализм был, однако, внутренне противоречив, поскольку дворянство недоброжелательно относилось к программам индустриализации как выжиманию ресурсов из сельского хозяйства. Иными словами, дворянство не видело для себя возможности воспользоваться выгодами от развития капитализма. Оно связывало свое благополучие с земельной собственностью и государственной службой. Волнение крестьян 1902-1903 годов, а затем революция 1905-1907 годов, больнее всего ударило по семьям 30-40 тысяч помещиков. Около 15% поместья были сожжены. Значительную часть земли в районах, охваченных волнениями, пришлось продать. Попытки деятелей дворянства восстановить давно уже иллюзорные патриархальные отношения с крестьянами полностью провалились. Крестьяне четко определили свое отношение к помещикам как к классовому врагу. Под этим были исторические корни, которые дали пышные всходы после реформы 1861 года. Энгельгард пишет в письме из деревни в 1863 году, о запустении помещичьих усадеб после реформы, что видно было даже по исчезновению псовой охоты. При том же, крестьяне теперь так зазнались, что не позволяют борзятникам топтать поля. В сноске он дает пояснение. Прежде тоже иногда случалось, что крестьяне, особенно казенные, нападали на охотников, топчущих их поля. Вы, может быть, не знаете, что у охотников существовал сигнал на драку. Охотник, схваченный крестьянами, трубил на рожке сигнал, и тогда все остальные охотники спешили к нему на помощь и, разумеется, обыкновенно побивали крестьян. Теперь на драку едва ли кто-нибудь затрубит. В 1905 году на съездах Всероссийского крестьянского союза были определены враждебные крестьянам силы, и в этом было достигнуто убедительное согласие. Враги были означены в таком порядке. Чиновники, народу вредные, помещики, кулаки и местные черносотенцы. А главное, полный антагонизм с помещиками выражался во всеобщем крестьянском требовании национализации земли и непрерывно повторяемом утверждении, что земля – божья. Выборы в Первую и Вторую думы рассеяли всякие сомнения. Крестьяне не желали иметь помещиков своими представителями. Дворянство в полной мере осознало угрозу, которую несет для них революция. В октябре 1905 года испуг правительства достиг такой степени, что оно было уже готово пожертвовать дворянством. Главноуправляющий землеустройством и земледелием Кутлер готовил проект принудительного отчуждения помещичьих земель и их передачи крестьянам. В 1906 году с либеральными настроениями в среде дворянства было покончено. Кадеты за их аграрную программу были разоблачены как предатели интересов дворянства, и вычищены из земств. Как пишут, произошла урбанизация российского конституционализма. Он был изгнан из сельской местности в города. Дворянство сдвинулось вправо и стало консервативной силой, оказывающей сильное давление на правительство. Верно оценив отношение к себе крестьян, дворянство уже не могло отстаивать демократические принципы, особенно всеобщее избирательное право. Оно бы означало полное устранение дворянства с политической арены. Разогнав Первую и Вторую Думы, царское правительство так изменило избирательный закон, что 30 тысяч помещиков получили в Третьей Думе в два раза больше депутатских мест, чем 20 миллионов крестьянских дворов. В ходе обсуждения этот проект избирательного закона назывался «бестыжий». Сам Николай II сказал, смеясь, «Я за бесстыжий». Революция 1905 года заставила помещиков наконец-то обрести классовое самосознание и создать политическую организацию – Совет Объединенного Дворянства. В ее рамках вырабатывались концепции приспособления дворянства к новой ситуации. Суть ее была в частичном восприятии западнических идей и идеи распуска крестьянской общины, которая показала свой революционный потенциал. Западничество дворянства было очень избирательным принимались принципы либеральной экономики, прежде всего, приватизация земли крестьянских общин, при том, что помещичья собственность объявлялась неотчуждаемой. Но отвергались принципы парламентской демократии. Это был своего рода прообраз либерализма по Пиночету. Когда Столыпин, глубоко понявший уроки революции 1905-1907 года, предложил и стал осуществлять целостную программу модернизации хозяйства и государства России на капиталистических принципах, консервативное дворянство приняло из нее только ее аграрную часть – разрушение общины и приватизацию земли, но стало оказывать нарастающее сопротивление остальным разделам реформы, без которых и аграрная часть была обречена на крах. Конечно. Неудача реформы была уже предопределена упорством сопротивления общинного крестьянства, но влиятельная позиция справа не оставила Столыпину никаких шансов. В марте 1907 года Совет Объединенного Дворянства направил Столыпину меморандум, выражавший недовольство уже и самим замыслом реформы. В нем говорилось, направив все усилия на подъем крестьянского хозяйства, правительство бросило всякую заботу о хозяйстве культурном. И даже способствует его упразднению, поощряя всякое начинание в области перехода всей земельной площади к первобытному земледелию. В начале 1907 года съезд Объединенного Дворянства заявил о своем неприятии реформы местных органов управления, поскольку, дескать, она отдаст власть на местах в руки людей хищническо-промышленного типа, которые соединятся с третьим элементом интеллигенцией. Таким образом, Была отвергнута даже такая программа модернизации, при которой развитие капитализма с самым необходимым минимумом демократизации происходило бы при сохранении всех привилегий дворянства. Дворянство поставило заслон буржуазной государственности справа. Выступая против проекта реформы начального образования, части общего плана Столыпинской реформы, предводитель правых в Думе Марков обращался к помещикам. «Ваши имения...» Ваша жизнь будет висеть на волоске, когда воспитанные в ваших безбожных школах ученики придут вас сжечь, и никто вас защищать не будет. Правый кадет изгоев писал в конце 1907 года. Среди двух правящих наших классов бюрократии и поместного дворянства, мы напрасно стали бы искать конституционных сил. Интересы этих классов не могут быть ограждены при господстве в стране правого строя. Эти классы не способна осуществить Конституции даже в формальном ее смысле. Таким образом, и дворянство, очень влиятельное сословие России, стало после 1905 года антибуржуазным, пусть и справа. Его неприятие либерально-капиталистического строя стало фундаментальным. Газета «Утро России», которая вновь стала издаваться с ноября 1909 года на деньги крупного капитала, Рябушинский, Третьяков и другие, Писала 19 мая 1910 года. Дворянину и буржуа нельзя уже стало вместе оставаться на плечах народа, одному из них приходится уходить. Разрыв дворянства с буржуазией означал крах октябристов, партии справа от кадетов. Этот разрыв был вполне четко осознан обеими сторонами. Газета «Утро России» писала в частности. Союз аграриев с торгово-промышленным классом был бы противоестественным. Или более красочно – жизнь перешагнет труп тормозившего ее сословия с тем же равнодушием, с каким вешняя вода переливает через плотину, размывая ее и прокладывая новое русло. Как это бывает на стадии разложения сословного общества, привилегированное сословие морально деградирует и становится движущей силой регресса. Таким и стало дворянство после революции 1905 года. Участвуя в выборах во Вторую Государственную Думу в 1907 году и наблюдая политику дворянства, Булгаков писал «Ах, это сословие! Было оно и времена очагом русской культуры! Не понимать этого значения русского дворянства значило бы совершить акт исторической неблагодарности. Но теперь это политический труп, своим разложением отравляющий атмосферу, и между тем он усиленно гальванизируется». И этот класс оказывается у самого источника власти и влияния. И когда видишь воочию это вырождение, соединенное с надменностью, претензиями и вместе с тем цинизмом, не брезгающим сомнительными услугами, становится страшно за власть, которая упорно хочет базироваться на этом элементе, которая склоняет внимание его паркетным шепотом. Особым было положение духовенства. В начале века... Церковь стала, по сути, частью государственной машины Российской империи, что в условиях назревающей революции послужило одной из причин падения ее авторитета в массе населения, что, кстати, прямо не связано с проблемой религиозности. Поэтому, кстати, полезно вспомнить, что кризис церкви в начале века вовсе не был следствием действий большевиков-атеистов. Он произошел раньше и связан именно с позицией церкви в момент разрушительного вторжения капитализма в русскую жизнь. Согласно отчетам военных духовников, когда в 1917 году Временное правительство освободило православных солдат от обязательного соблюдения церковных таинств, процент причащающихся сразу упал со 100 до 10 и менее. В массе своей духовенство вело себя как сословие, связанная дисциплиной церковной организации. Булгаков, в то время уже видный религиозный философ, продолжая мысль о состоянии дворянского сословия, пишет в 1907 году. Совершенно новым в этих выборах было принудительное участие в них духовенства, причем оно было заранее пристегнуто властью к правому блоку и все время находилось под надзором и под воздействием архиерея. И пусть ответственность за грех который совершен был у избирательных урн рукой духовенства, пойдет на инспираторов этого низкого замысла, этого вопиющего насилия. Последствия этого сатанинского замысла сделать духовенство орудием выборов правительственных кандидатов будут неисчислимы, ибо духовенству предстоит еще отчитываться перед своей паствой за то, что по их спинам прошли в Государственную Думу губернатор и иные ставленники своеобразных правых. Это политический абсурд и наглый цинизм, которого нарочно не придумывают и враги церкви. До сих пор мне приходилось много нападать на нигилизм интеллигентский, но я должен признать, что в данном случае ему далеко до нигилизма административного. Крестьяне и дворяне. Для выбора всего будущего пути России, который подспудно вызревал в начале 20 века, Огромное значение имело совместное, бок о бок, существование двух производственных укладов и почти двух миров – крестьянства и помещичьего хозяйства. Они находились в тесном взаимодействии, имели друг к другу долгий исторический счет, приглядывались к изменениям и настроениям в доме соседа. Установки крестьянства были важны уже потому, что оно составляло подавляющее большинство населения и главный источник национального богатства. Из него рекрутировались рабочие и солдаты. Дворяне же, как сказано выше, связывали все общество тем, что из него генерировалась культурная и управленческая элита. Две эти важнейшие социальные группы, сословия, надо рассматривать не только порознь, но и в их взаимодействии, как связку, как особую подсистему российского общества. С середины 90-х годов XIX -го века Миры крестьян и помещиков стали быстро расходиться к двум разным полюсам жизнеустройства. Крестьянство становилось все более общинным, а помещики все более капиталистами. Крестьяне строили хозяйство ради жизни с ориентацией на самообеспечение, а помещики – хозяйство ради прибыли. Укреплению общины способствовала и политика государства – установление круговой поруки для сбора налогов, податей и выкупных платежей и необходимость самоорганизации для противостояния помещикам и начавшиеся при внедрении капитализма и вывозе хлеба голодные кризисы. Именно после голода 1891 года общины вернулись к переделам земли и ввели самый уравнительный принцип землепользования по едокам. Приоритетным критерием в общине было обеспечение физического выживания людей, Сейчас появилось много исследований, посвященных этике выживания, как особом мировоззрении. Напряженность между двумя этими полюсами приобретала не только экономический, но и мировоззренческий характер, имеющий даже религиозные корни. Историки приводят показательные сравнения России и Пруссии. Немецкие крестьяне, в отличие от русских, не испытывали к своему помещику-юнкеру острой неприязни. Его страсть к наживе была оправдана общей для них протестантской этикой. Столыпинская реформа лишь усугубила взаимную ненависть частных собственников земли и крестьянской массы. 24 января 1909 года во время беседы с французским ученым Боэром, который взял интервью у виднейших российских политиков Столыпина, Витте и других, Муромцев посчитал именно этот рост взаимной глухой ненависти главной опасностью для России и эта опасность, по его мнению, лишь усугублялась внешней политической апатией и отсутствием видимых общественно-политических движений, задавленных полицейскими репрессиями. Отмечу здесь кратко, что вообще сведение социальных отношений населения к экономическим – глубокая ошибка. Эту ошибку в начале века в равной степени совершали и марксисты, и либералы, и консерваторы. В 1900 году Урожайность на земле помещиков была на 12-18% выше, чем у крестьян. Это не такая уж большая разница, но в целом, за счет всех факторов, экономическая эффективность хозяйства поместья была по расчетам Министерства земледелия в 1894-905 годах Ермолова на 30-40% выше, чем у крестьян. Впрочем, как показал Чаянов, сам этот показатель, экономическая эффективность, Применять крестьянскому хозяйству можно лишь условно, ибо по своей природе и внутренней структуре он адекватен именно и только капиталистическому хозяйству. Для нас здесь важнее, что работая батраком у помещика, крестьянин с десятины обрабатываемой им земли получал по данным Ермолова 17 рублей заработка, в то время как десятина своей надельной земли давала ему 3 рубля 92 копейки чистого дохода. Вероятно, министр завысил заработки батрака, но что они были значительно выше чистого дохода от крестьянского труда, верно. На этом факте строил свои выводы и Ленин до 1905 года. Тем не менее, крестьяне упорно боролись за землю и против помещиков. Все теоретики начала века, кроме ученых народнического толка, видели причину этого в косности архаического мышления крестьян примерно как и нынешние либеральные экономисты. Как верно заметили недавно экономисты-правоведы Ковалев и Латов, ожесточенная борьба крестьян за снижение своего жизненного уровня должна представляться экономисту затяжным приступом коллективного помешательства. Консервативный экономист-аграрник Салтыков даже издал в 1906 году книгу «Голодная смерть под формой дополнительного надела. Критики аграрного вопроса» где доказывал невыгодность для крестьян требовать у помещиков землю, вместо того, чтобы наниматься в батраки. На деле батрак и хозяин крестьянского двора не просто разные статусы, а фигуры разных мироустройств. И все теории, исходящие из модели человека экономического, крестьянину просто неприложимы, и его поведение не объясняют. Вот важный факт. Во время всеобщей июльской аграрной забастовки 1905 года в Латвии большинство забастовщиков были батраками. Они были гораздо сильнее, чем в Центральной России, овеяны духом капитализма. Однако во время забастовки вели себя не как батраки, а как крестьяне. Они требовали не увеличения зарплаты, а продажи им или сдачи в аренду участков помещичьей земли. Иными словами требовали дать им возможность восстановить статус крестьянина. Энгельгард, поминая дикого помещика Салтыкова-Щедрина, писал «Дикий барин думал было без мужика обойтись, да и обстыдился. Нужен мужик, а мужик-то сам хочет быть хозяином, а кнехтом быть не хочет. Это не то, что интеллигент, который в какие угодно кнехты готов идти, лишь бы только иметь обеспеченное положение». Письмо 11. -е. 1881 год. Далее он развивает эту мысль. Не из либерализма утверждаю, что единственное средство для поднятия нашего хозяйства это увеличение крестьянских наделов, вообще переход земли в руки земледельцев. Не как либерал, как хозяин, говорю я, что у нас до тех пор не будет никакого хозяйственного порядка, что богатства наши будут лежать в туне, пока земли не будут принадлежать тем, кто их работает. Вначале было сделано много попыток завести батратское хозяйство с машинами и агрономиями, но все эти попытки не привели к желаемому результату. Чисто батратских хозяйств у нас нет. Гранд-культур с работающими в хозяйстве вольнонаемными батраками оказалось невозможно, потому что она требует безземельного кнехта, такого кнехта, который продавал бы хозяину свою душу, а такого кнехта не оказалось, ибо каждый мужик сам хозяин. Главная проблема в отношениях между крестьянством и помещиками сводилась к земле. От крепостной зависимости крестьян освободили почти без земли. За нее крестьяне должны были платить выкуп. Эти платежи были отменены в 1905 году благодаря революции. Землю крестьяне всегда считали своей, общиной. Во время крепостного права крестьяне говорили барам: «Мы ваши, а земля наша». Захват земли помещиками крестьяне никогда не признавали законным и в этом вопросе на компромисс не шли. Есть сведения, что даже самые консервативные помещики в начале века согласились бы отдать крестьянам половину своих земель, чтобы спокойно владеть второй половиной. Однако требование крестьян было однозначным – национализация земли. Это была мысль давно и глубоко осознанная. Энгельгард писал, по понятиям мужика земля царская. Конечно, не в том смысле, что она составляет личную царскую собственность, а в том, что царь есть распорядитель всей земли, главный земляной хозяин. На то он и царь. Если мужик говорит, что царю невыгодно, когда земля пустует, что его царская польза требует, чтобы земля возделывалась, то тут дело вовсе не в личной пользе царя. Царю ничего не нужно, у него все есть, а в пользе общественной. Общественная польза требует, чтобы земли не пустовали, хозяйственно обрабатывались, производили хлеб. Общественная польза и справедливость требуют равнять землю, производить переделы. Мужик широко смотрит на дело, а вовсе не так, как сообщают разные корреспонденты. Отнимут землю у господ и отдадут крестьянам. Нет, это не так. Царь об общественной пользе думает. Здесь важно подчеркнуть, что крестьяне вовсе не требовали и не желали экспроприации земли у помещиков. Они понимали национализацию как средство справедливо разделить землю согласно трудовому принципу, чтобы и помещикам оставить, но столько, сколько он может возделать своим трудом. Энгельгард писал, газетные корреспонденты ошибочно передавали, что в народе ходят слухи, будто с предстоящей ревизии земли от помещиков отберут и передадут крестьянам. Толковали не о том, что у одних отберут и отдадут другим, а о том, что будут равнять землю. И заметьте, что во всех этих толках дело шло только о земле и никогда не говорилось о равнении капиталов или другого какого имущества. Именно толковали о том, что будут равнять землю и каждому отрежут столько, сколько кто может обработать. Никто не будет обойден, царь никого не выкинет и каждому даст соответствующую долю в общей земле. По понятиям мужика, каждый человек думает за себя, о своей личной пользе. Каждый человек эгоист, только мир до да царь думает обо всех. Только мир до да царь не эгоисты. Царь хочет, чтобы всем было равно, потому что всех он одинаково любит. Всех ему одинаково жалко. Функция царя – всех равнять. Крестьяне, купившие землю в собственность, или, как они говорят, в вечность, точно так же толковали об этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти законным порядком за ними укрепленные земли могут быть у законных владельцев взяты и отданы другим. Да и как же мужик может в этом сомневаться, когда по его понятиям вся земля принадлежит царю и царь властен, если ему известное распределение земли невыгодно, распределить иначе поровнять? И как стать на точку закона права собственности, когда население не имеет понятия о праве собственности на землю? Страница 402-403. На деле и крестьяне, и помещики подспудно сознавали, что вопрос о земле не сводится к выгоде, тем более понимаемой узко в терминах экономики. Следуя линии народников, экономист-аграрник Вихляев обосновал присущее России право на землю которая по его мнению, должно было быть положено в основу русской государственности после революции 1905 года. Из его трудов исходили в своих программах эсеры. В книге «Право на землю» 1906 год он писал, «Частной собственности на землю не должно существовать, земля должна перейти в общую собственность всего народа. Вот основное требование русского трудового крестьянства». Здесь был корень конфликта ибо европейские образованные дворяне и политики исходили из западных представлений о частной собственности. Понятно, что требования крестьян выглядели в их глазах преступными и отвратительными посягательствами на чужую собственность. Салтыков писал, само понятие права состоит в непримиримом противоречии с мыслью о принудительном отчуждении. Это отчуждение есть прямое и решительное отрицание права собственности, того права, на котором стоит вся современная жизнь и вся мировая культура. Этот конфликт не находил рационального разрешения через общественный компромисс во многом потому, что две части общества существовали в разных системах права и не понимали друг друга, считая право другой стороны бесправием. Такое двоеправие было важной своеобразной чертой России, до сих пор не изжитой. Как говорят юристы, на Западе издавна сложилась двойственная структура – право-бесправие. В ее рамках мыслил и культурный слой России начала 20 века. Но рядом с этим в России жила более сложная система – официальное право, обычное право, бесправие. Обычное право для западника кажется или бесправием, или полной нелепицей. Это видно и по нашим нынешним демократам. Видимо, Сотни молодых правоведов, которые, по словам Шанина, разъехались по России изучать общинное право, все же не смогли донести до правящих классов и до политиков традиционные крестьянские понятия о праве. Это пытались сделать народники, говоря о сохранении в среде крестьянства основ старого обычного права – трудового. Оно было давно изжито на Западе и не отражалось в его правовых системах. Право на землю в сознании крестьян было тесно связано с правом на труд. В книге «Русская община», 1906 год, народник Кочаровский пишет, «Право труда говорит, что владельцы-капиталисты не обрабатывают сами земли, а потому не имеют прав ни на нее, ни на ее продукт, а имеют право те, кто ее обрабатывает. Право на труд заявляет, что капиталистическая земельная собственность нарушает равномерность распределения между людьми основного, необходимого для их жизни блага, и требует уравнительного его распределения сообразно равному праву всех людей. Представления о праве на труд и на землю имели под собой религиозные корни и опирались на православную антропологию, понимание сущности человека и его прав. Сама православная церковь, которая принципиально избегала вмешательства в социальную политику, официально своей доктрины права собственности не излагала. Для католической церкви, активно участвующей в делах земных, Отношение к частной собственности оказалось одной из наиболее неудобных проблем. В конце прошлого века Папа Лев VIII выступил с энцикликой «Рерум новарум». К ее столетию Иоанн Павел II, еще более активный политик и идеолог, издал энциклику «Кантесимус аннус». В ней он, в частности, говорит, «Церковь учит, что собственность не является абсолютным правом, поскольку в ее природе, как человеческого права, содержится ее собственное ограничение. Частная собственность по самой своей природе обладает и социальным характером, основу которого составляет общее предназначение вещей. Особенно это касается собственности на землю. Бог дал землю всему человеческому роду, чтобы она кормила всех своих обитателей, не исключая никого из них и не давая никому из них привилегий. Здесь первый корень всеобщего предназначения земных вещей. Совершенно очевидно, что это противоречит реальному положению дел. Частная собственность на землю дает привилегии собственникам и исключает из числа питающихся очень многих. Сейчас, пытаясь собрать под свое крыло ту паству, которая разбредается после поражения коммунизма, Ватикан осваивает совсем уж социалистический язык. В энциклике 1987 года «Solicitudo rei socialis» Папа камня на камне не оставляет от представления о частной собственности как естественном праве. Необходимо еще раз напомнить этот необычный принцип христианской доктрины. Вещи этого мира изначально предназначены для всех. Право на частную собственность имеет силу и необходимо, но оно не аннулирует значение этого принципа. Действительно, над частной собственностью давлеет социальный долг. То есть она несет в себе, как свое внутреннее свойство, социальную функцию, основанную как раз на принципе всеобщего предназначения имеющегося добра. Понятно, что если мы слышим такое от главы Западной Церкви в конце 20 века на пике неолиберальной волны, то в среде православных крестьян России в начале века идея всеобщего предназначения имеющегося добра казалась самоочевидной, и ее противники выглядели просто злонамеренными людьми. Хотя православие избегало явного изложения социальных доктрин, в духовно-религиозном плане частная собственность всегда трактовалась как небогоугодное строение. Красноречивый пример – перевод архиепископом Василием Кривошейным о учении преподобного Симеона Нового Богослова, 949-1022. Вот что говорит преподобный Симеон в девятом огласительном слове. «Существующие в мире деньги и имения – являются общими для всех, как свет и этот воздух, которым мы дышим, как пастбище неразумных животных на полях, на горах и по всей земле. Таким же образом, все является общим для всех и предназначено только для пользования его плодами, но по господству никому не принадлежит. Однако страсть к стяжанию, проникшая в жизнь как некий узурпатор, разделила различным образом между своими рабами и слугами то, что было дано владыкою всем в общее пользование. Она окружила все оградами и закрепила башнями, засовами и воротами, тем самым лишив всех остальных людей пользования благами владыки. При этом эта бесстыдница утверждает, что она является владетельницей всего этого и спорит, что она не совершила несправедливости по отношению к кому бы то ни было. В другом месте девятого слова осуждение частной собственности носит еще более резкий характер. Дьявол внушает нам сделать частной собственностью и превратить в наше сбережения то, что было предназначено для общего пользования, чтобы посредством этой страсти к стяжанию навязать нам два преступления и сделать виновными вечного наказания и осуждения. Одно из этих преступлений – немилосердие, другое – Надежды на отложенные деньги, а не на Бога. Ибо имеющий отложенные деньги виновен в потере жизни тех, кто умирал за это время от голода и жажды. Ибо он был в состоянии их напитать, но не напитал, а зарыл в землю то, что принадлежит бедным, оставив их умирать от голода и холода. На самом деле он убийца всех тех, кого он мог напитать. Отрицание помещичьей собственности на землю приобретала не только политический, но и религиозный характер и направляла Россию в русло антибуржуазной революции. Вот опубликованная в то время запись одного разговора, который состоялся весной 1906 года в вагоне поезда. Попутчики спросили крестьянина, надо ли бунтовать. Он ответил, бунтовать? По что бунтовать-то? Мы не согласны бунтовать, этого мы не одобряем. Бунт? Ни к чему он. «Наше дело правое, чего нам бунтовать?» «Мы землю и волю желаем. Нам землю отдай, да убери господ подали, чтобы утеснения не было. Нам надо простору, чтобы наша власть была, а не господам. А бунтовать мы не согласны». Один из собеседников засмеялся. «Землю отдай, власть отдай, а бунтовать они не согласны. Чудак! Кто же вам отдаст, ежели вы только желать будете допросить? Чудаки!» На это крестьянин ответил, что за правое дело народ грудью восстанет, жизни своей не жалеючи, потому что, если разобраться по совести, это будет святое народное дело. Многие из дворян, жившие в поместьях, в действительности понимали умонастроение крестьян и считались с их мужицким правом. С этим связывают факт существования большого числа помещиков, которые сами вели хозяйство, не умело себе в убыток Энгельгард в своих письмах из деревни пишет «Я положительно недоумеваю, для чего существуют эти хозяйства. Мужикам – затеснение, себе никакой пользы. Не лучше ли было прекратить всякое хозяйство и отдать землю крестьянам за необходимую для них плату?» Единственное объяснение, которое можно дать – то, что владельцы ведут хозяйство только для того, чтобы констатировать право собственности на имение. Иными словами, именно труд помещика на его земле – сразу давал ему в глазах крестьян право на эту землю. Против него не было потрав, захватов, поджогов. Много пишет в своих дневниках об отношениях крестьян с такими работающими помещиками один из них – Пришвин. Работая на своей земле, он не имел с крестьянами никаких столкновений даже летом 1917 года. Думаю, надо считать несчастьем России тот факт, что главные политические и философско-политические течения начала века Оттеснившие на обочину народников следовали евроцентрическим представлениям о человеке, собственности, хозяйстве. Не понимая мировоззрения крестьян, они невольно углубили общественный раскол, придали ему характер поистине религиозного конфликта. Удивительно точным оказалось предвидение Вебера, который внимательно следил за ходом революции 1905-1907 года. Он писал в 1906 году. О разложении народнической романтики позаботится дальнейшее развитие капитализма. Без сомнения, ее место займет по большей части марксизм. Но для работы над огромной, основополагающей аграрной проблемой его духовных средств совершенно недостаточно. И именно она может вновь свести между собой оба этих слоя интеллигенции. Так и получилось. Вверх взяли большевики, преодолевшие узость марксистского взгляда на крестьянство пришедшие к идее Союза Рабочих и Крестьян и принявшие аграрную программу наследников народничества, эсеров, а затем при переходе к НЭПу и концепцию неонародника Чаянова. Армия В 1917 году в особый и исключительно важный социальный организм превратилась российская армия. Ее главные черты и роль в революции не вполне укладываются в обычные классовые представления – Эти черты и качества не являются и постоянными, они проявились именно в специфических исторических обстоятельствах 1917 года. Очень важен был тот факт, что очень большая часть солдат из крестьян и рабочих прошли университет революции 1905-1907 годов, в юношеском возрасте, когда формируется характер и мировоззрение человека. Они были и активными участниками волнений, и свидетелями карательных операций против крестьян после них, в армию они пришли уже лишенными верноподданнических монархических иллюзий. Та революция вообще оказала очень большое влияние на русскую армию как организм. Армия, состоявшая главным образом из крестьян, пока что молчаливо наблюдала конфликт с крестьянством, проложивший пропасть между государством и главным сословием страны. Член ЦК партии кадетов Вернацкий Писал в июне 1906 года. Теперь дело решается частью стихийными настроениями, частью все больше и больше приобретает вес армия. Этот сфинкс еще более загадочный, чем русское крестьянство. Большая мировая война вынудила мобилизовать огромную армию, которая, как выразился Ленин, вобрала в себя весь цвет народных сил. Впервые в России была собрана армия такого размера и такого типа. В начале 1917 года в армии и на флоте состояло 11 миллионов человек. Это были мужчины в расцвете сил. Классовый состав был примерно таков. 60-66% – крестьяне, 16-20% – пролетарии. Из них 3,5-6% – фабрично-заводских рабочих, около 15% – из средних городских слоев. Армия стала небывалым для России форумом социального общения тем более не поддающегося политической цензуре. В тесное общение армия ввела и представителей многих национальностей. Костяк армии составляли 5,8 миллиона русских и 2,4 миллиона украинцев. Долгая и тяжелая война соединила всю эту огромную массу людей в сплоченную организацию, причем организацию коммунистического типа. Богданов, изучая впоследствии само явление военного коммунизма, Большое внимание уделял влиянию этого уравнительного уклада воинской общины, какой является армия, на ход русской революции. Это влияние было большим и, например, в германской армии, но в России оно к тому же наложилось на общинный крестьянский коммунизм основной массовой военнослужащих. Именно солдаты после февральской революции стали главной социальной силой, породившей советы. Вот данные мандатной комиссии Первого Всероссийского съезда советов июнь 1917 года. Делегаты его представляли 20,3 миллиона человек, образовавших советы, 5,1 миллиона рабочих, 4,24 миллиона крестьян и 8,15 миллиона солдат. Солдаты составляли и очень большую часть политических активистов. В тот момент они составляли более половины партии эсеров, треть партии большевиков и около одной пятой меньшевиков. Надо также помнить, что в армии возникли влиятельные национальные и профессиональные организации, так что солдаты получали большой политический опыт сразу в организациях разного типа, в горячих дискуссиях по всем главным вопросам, которые стояли перед Россией. Урок кадетов. Единственной большой либерально-демократической партией в России были кадеты, Конституционно-демократическая партия. Они были носителями европеизированного сознания и мечтали о преобразовании России парламентским путем по западному образцу. Поэтому именно восприятие обществом их программы и политическая эволюция кадетов в ходе русской революции нагляднее всего показывают, почему же не привился у нас буржуазно-либеральный проект. Почему кадеты, собрав у себя цвет интеллигенции, имея большую финансовую поддержку, придя под общее ликование к власти в феврале 2017 года, оказались оттерты на обочину советами. Тут прямое объяснение нашей судьбы до конца 20 века. Успенский в записках старого петербуржца 1970 год оставил такое личностное описание кадетов 1917 года. Дима Мейснер был у нас в АСУЗе представителем учащихся петроградской стороны. С самых первых дней революции он вошел в нашу среду, обладая уже тем, чем мы в большинстве своем не обладали, совершенно точной политической позиции. Он сразу же заявил себя и все время с большой уверенностью продолжал думать, говорить, поступать, как хорошо определивший свои взгляды юный кадет. В эти дни, собственно, уже нельзя было называть кадетов кадетами. Каде означало ведь конституционный демократ. С момента революции смысл этих слов утратился. Конституционность предполагала наличие монархии. Какая же может быть неконституционная республика? Но, то ли по языковой инерции, то ли в силу смутных надеждно-учредительное собрание, которое авось довернет в Россию монархический на английский манер строй, и они сами и окружающие продолжали именовать этих конституционалистов по-старому. Кадетом не без гордости считал и звал себя и Дима Мейснер. Он был кадетом не только по настроению и верованиям. Он, как мне теперь представляется, был лично связан с Павлом Милюковым, являлся при нем чем-то вроде адъютанта по молодежным делам. Когда я восстанавливаю сейчас в памяти его образ, он рисуется мне стопроцентным милюковцем, одним из тех кадетских деятелей, правда в те времена только инспе, в зародыше, у которых и во внешности, и в жестах, и в способе держать себя с окружающими все было пропитано кадетизмом. Что такое был истинный кадет? Прежде всего, все они были до мозга костей интеллигентами. Даже интеллектуалами, полуполитическими деятелями, полупрофессорами настоящий кадет выглядел, да и в глубине своей был, человеком хорошо образованным, человеком с хорошими теоретическими познаниями по части истории страны, Европы, мира. Среди них были англофилы, подобные Набокову, и галломаны, подобные, пожалуй, Родичеву. Все они были несомненными западниками. Всюду, и на кафедрах университетов, и на Думской трибуне. Они стремились быть прежде всего джентльменами. Одни из них как бы подсознательно ориентировались на Кандорсе или на Тьера, другие на английских Вигов, на Питта, на Гладстона. Но при этом все они, начиная со своего идейного вождя и учителя Милюкова, оставались, если вспомнить меткое слово Александра Иванова, художника, обращенное к позднему Гоголю, прекрасными теоретическими человеками. Они превосходно разбирались в политике Древнего Рима, в эпоху Кромвеля, во всем, что рассказывали о прошлом их современники, историк Синьебосс или наши профессора Синьебосса Виноградов и Платонов. Они были до предела подкованными во всем, что касалось прошлого, далекого и близкого. Но у них не было ни малейшего представления о реальных закономерностях современной жизни. С точки зрения нынешних умных мыслителей, кадеты были идеальной партией, Их неудачу нельзя списать на авантюризм, недомыслие или вульгарные ошибки. Они были приверженцами самой благородной демократии и рыночной экономики, не запятнали себя ни терроризмом, ни крутыми революционными мерами. Кадеты были интеллектуальной партией мнения. Они имели в своих рядах многих видных философов и экономистов, ученых и публицистов. Склонные к рефлексии, кадеты оставили множество ярких выступлений, которые в совокупности – служат для нас важным свидетельством эпохи. Немного об их истории. Становление партии началось с издания с июля 1902 года в Штутгарте нелегального журнала «Освобождение», редактором которого был известный философ, легальный марксист Струве. В 1903 году возникли две организации «Союз Освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». Они и образовали партию на съезде в октябре 1905 года в Москве на волне революции. Кадеты считали себя партией внеклассовой и отвергали идею социальной революции, хотя и признавали возможность в крайнем случае революции политической. На втором съезде в январе 1906 года к названию партии было прибавлено «Партия народной свободы». К весне 1906 года по всей России возникло более 360 комитетов разного уровня партии кадетов. В ней насчитывалось около 70 тысяч членов. Они создали обширную прессу. До 70 центральных и местных газет и журналов, многопартийных клубов и кружков. По интенсивности пропаганды и качеству ораторов им не было равных. Кадеты распространяли бесплатные брошюры, расклеивали плакаты. Снимали для избирательных собраний хорошие помещения куда стекались по несколько тысяч человек. Кадеты получили большую поддержку со стороны еврейской буржуазии, которая приняла активное участие в революционном процессе в России. Сама краткая еврейская энциклопедия приводит такие слова Витте. Почти все еврейские интеллигенты, кончившие высшие учебные заведения, пристали к партии народной свободы, которая сулила им немедленное равноправие. Партия эта в значительной степени обязана своим влиянием еврейству, которое питало ее как своим интеллектуальным трудом, так и материальным. Самое активное участие принимали кадеты в деятельности масонства. Кадеты были инициаторами создания в мае 1905 года Союза Союзов объединения профсоюзов служащих из среднего звена. Но эта организация отказалась идти в русле либерального движения. Милюков, которого уже в июле сместили с поста ее председателя, сравнивал кадетов с курицей, которая высидела утят. Он жаловался в воспоминаниях. «Я не предвидел, что очень скоро мне самому придется отойти от союза союзов, когда он послушно пойдет за ленинской линией». Шанин, страница 133. В ходе революции 1905 года даже правые кадеты не выступали против революции как принципа. Они лишь призывали не делать из революции кумира. В их среде было ясно понимание того, что они как политическая сила созданы демократическим движением масс. И, по словам Ленина, рассчитывают на массы, как на пьедестал своих успехов, своего господства. Лидер кадетов Милюков напоминал, что 17 октября 1905 года, издание царского манифеста о первой либеральной реформе, Наступило не одними усилиями партии Народной Свободы, а усилиями, гораздо более решительными, партий, стоящих левее. Вне союза с красными кадеты не только не имели бы связи с массами, но и не представляли бы никакого серьезного партнера для власти. Говоря о роли кадетов в революции 1905-1907 года, Милюков с горечью обращался к противникам справа в Думе. Мы оказались слабыми не потому, что вы были против нас. Вы пришли позднее, тогда вы сидели по домам. Мы оказались одни, потому что отошла от нас та самая левая сторона, в руководстве которой вы нас обвиняете. Нас звали в министры тогда, когда считали, что мы – сила, и опираемся на такую же красную силу, на какую опираются теперь с правой стороны, на черную силу. Вот почему нас уважали, пока нас считали революционерами. Но когда оказалось, что мы только строго конституционная партия, тогда надобность в нас прошла. Витте считал, что либеральная позиция кадетов изначально была обречена на неудачу, что им надо было сдвинуться вправо. Он писал, если бы кадеты были со мной, они не оказались бы там, где находятся сейчас. Нужно было удержать то, что давали, нужно было стать октябристами. Но и сдвиг вправо, по мнению Витте, вряд ли бы помог. Потому что кадеты вызывали недоверие, ибо после разгрома революции стали монархистами в силу обстоятельств, а не по убеждению. Связь кадетов с демократическим движением во время революции была, если можно так выразиться, идеальной. В ней не было социального субстрата. Кадеты в своих либерально-буржуазных устремлениях оказывались между входящими в конфликт классами и сословиями, не вбирая в себя силу никакого класса. Во время Столыпинской реформы кадеты постепенно утрачивали свою позицию и искали компромисса с правительством, удаляясь таким образом от крестьянства. На заседании ЦК 31 января 1907 года Изгоев так определил стратегию кадетов. «Необходим компромисс. Мы будем соглашаться с теми группами, которые признают оппортунизм. Если левые против этого, мы будем заключать союзы с правыми» ленин отзывался о кадетах резко кадеты могильные черви революции но если отвлечься от обидной фразеологии а взять лишь смысл его характеристики то она в общем совпадает с самооценкой кадетов он писал партия кадетов эфемерная безжизненная партия кадеты не партия а симптом это не политическая сила а пена которая получается от столкновения более или менее уравновешивающих друг друга борющихся сил. Они соединяют в себе поистине лебедя, рака и щуку, болтливую, чванную, самодовольную, ограниченную трусливую буржуазную интеллигенцию, контрреволюционного помещика, желающего за сходную цену откупиться от революции и, наконец, твердого хозяйственного, экономного и прижимистого мелкого буржуа. Эта партия не хочет и не может сколько-нибудь прочно властвовать в буржуазном обществе вообще. Не хочет и не может вести по какому-нибудь определенному пути буржуазно-демократическую революцию. Кадеты не хотят властвовать, предпочитая состоять при монархии и Верхней Палате. Кадеты – партия мечтаний о беленьком, чистеньком, упорядоченном, идеальном буржуазном обществе. Когда кадеты после поражения революции стали быстро сдвигаться вправо, он так писал о них. Вы зовете себя партией народной свободы? Падите вы! Вы партия мещанского обмана народной свободы, партия мещанских иллюзий насчет народной свободы. Вы партия слов, а не дела, обещаний, а не исполнения, конституционных иллюзий, а не серьезной борьбы за настоящую, не бумажную только, конституцию. В Первую Государственную Думу от кадетов прошло 179 депутатов. Член ЦК их партии Муромцев стал председателем Госдумы. Все его заместители и председатели 22 комиссий также были кадетами. Дума была разогнана через 72 дня ее работы, 8 июля 1906 года. Половина депутатов собралась в Выборге и приняла знаменитое Выборгское воззвание, причем предложения левых, социал-демократов и трудовиков кадеты не приняли, что отдалило их и от рабочих, и от крестьян. Стоит нам это воззвание сегодня прочитать. Народу от народных представителей. Граждане всей России. Указом 8 июля Государственная Дума распущена. Когда вы избрали нас своими представителями, вы поручили нам добиваться земли и воли. Исполняя ваши поручения и наш долг, мы составили законы для обеспечения народу свободы, Мы требовали удаления безответственных министров, которые безнаказанно нарушали законы, подавляли свободу, но прежде всего мы желали издать закон о наделении землей трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих. Правительство признало такой закон недопустимым. А когда Дума еще раз настойчиво подтвердила свое решение о принудительном отчуждении, был объявлен распуск народных представителей. Вместо нынешней Думы правительство обещает созвать другую через 7 месяцев. Целых 7 месяцев Россия должна оставаться без народных представителей в такое время, когда народ находится на краю раззарения, промышленности торговля подорваны, когда вся страна охвачена волнениями, и когда министерство окончательно доказало свою неспособность удовлетворить нужды народа. Целых семь месяцев правительство будет действовать по своему произволу и будет бороться с народным движением, чтобы получить послушную, угодную Думу, а если ему удастся совсем задавить народное движение, оно не соберет никакой Думы. Граждане, стойте крепко за попранные права народного представительства, стойте за Государственную Думу. Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться этого. Правительство не имеет права без согласия народного представительства не собирать налоги с народа, не призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе ему не давать ни солдат, ни денег. Если же правительство, чтобы добыть себе средства, станет делать займы, то такие займы, заключенные без согласия народного представительства, отныне недействительны. Русский народ никогда их не признает и платить по ним не будет. Итак, до созыва народного представительства не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию. Будьте тверды в своем отказе, стойте за свое право все, как один человек. Перед единой и непреклонной волей народа никакая сила устоять не может. Граждане! В этой вынужденной неизбежной борьбе ваши выборные будут с вами. В сентябре 1906 года кадеты отказались от требований выборгского возвания и пошли на выборы во Вторую Государственную Думу под очень умеренными лозунгами. Они получили 98 депутатских мандатов, но председателем Госдумы опять был выбран член ЦК кадетов – Головин. В Третью Думу кадеты провели только 54 депутата а в следующую 59. Во время войны кадеты поначалу отказались от оппозиционной борьбы ради единства правительства и общества. Но уже летом 1915 года по их инициативе был создан оппозиционный прогрессивный блок, фактическим руководителем которого стал Милюков. В этот блок вошли 236 из 422 депутатов. Теперь кадеты выступали под патриотическими но радикально антиправительственными лозунгами. 1 ноября в Думе Милюков произнес свою знаменитую речь с обвинениями в адрес правительства и двора. Он ставил риторический вопрос, что это, глупость или измена. Цензура запретила эту речь публиковать, но кадеты ее издали миллионными тиражами и распространяли не только в тылу, но и в действующей армии. Она способствовала дестабилизации обстановки. После февраля кадеты сразу заняли главенствующее положение во Временном правительстве и фактически вырабатывали его программу. Милюков стал министром иностранных дел. Находясь во власти, они быстро сдвигались вправо, отходя даже от своих программных принципов. Так, будучи демократами и считая насилие принципиально неприемлемым средством, они летом 1917 года сделали ставку на военную диктатуру и участвовали в организации попытки военного переворота Корнилова. Это означало конец либерально-демократического проекта в России начала 20 века. Пришвин писал в дневнике в то время, «Никого не ругают в провинции больше кадетов. Будто хуже нет ничего на свете кадета. Быть кадетом в провинции – это почти что быть евреем». В учредительном собрании кадеты получили всего 17 мест из 707. После провала Корниловского путча кадетов удалили из временного правительства, и это резко ослабило и те партии, которые находились в коалиции с кадетами, прежде всего меньшевиков. После октября кадеты попытались бороться с советской властью, но были объявлены вне закона. Когда нынешние идеологи ассоциируют русскую революцию исключительно с большевиками, они идут на самый заурядный подлог. Революцию на последней прямой Уже в 20 веке готовили прежде всего эссеры и анархисты, но и кадеты немало для нее сделали. А катастрофическим сломом всего старого жизнеустройства была именно февральская революция, в которой большевики не принимали никакого участия. Поэтому антикоммунисты сегодня вынуждены манипулировать историей. Не могут же они открыто стать на сторону эсеров и анархистов, более разрушительных, чем большевики революционных течений. Назвать себя сторонниками кадетов? Но те оказались совершенно несостоятельны и были отвергнуты практически всем обществом. Так обращаясь с историей, нынешние идеологи издеваются над трагедией кадетов, важного течения в русской политической истории, немногочисленной когорты честных либералов. А ведь их неудача очень важна для понимания России. Над ней размышлял Вебер, внимательно изучая нашу революцию 1905 года. Он писал, что кадеты прокладывали дорогу как раз тем устремлением, что устраняли их самих с политической арены. Так что кадетам, по словам Вебера, ничего не оставалось, кроме как надеяться, что их враг, царское правительство, не допустит реформы, за которую они боролись. Редкостная историческая ситуация, и нам было бы очень полезно разобрать ее сегодня идея конституционализма изложена уже в первых программных документах союза освобождения в декларации его конференции сказано считая политическую свободу даже в самых ее минимальных пределах совершенно несовместимой с абсолютным характером русской монархии союз будет добиваться прежде всего уничтожения самодержавия и установления в россии конституционного режима кадеты разрабатывали два проекта конституции проект струве и проект Мурумцева, которые обсуждались с виднейшими западными правоведами, включая Вебера. Более умеренный, напоминающий германскую конституционную систему проект Муромцева, был в принципе принят земским съездом в июле 1905 года и опубликован в газете «Русские ведомости» вместе с проектом избирательного закона. Кратко отмечу одну сторону конституционализма кадетов, которая выяснилась сразу после обнародования их программы. Его несовместимость со сложившимся в России типом сосуществования народов. Беря за идеал государственного и общественного устройства Запад, либералы заведомо принимали перспективу разрушения России как многонациональной евразийской державы. Таким образом, в случае их успеха, как это и случилось в феврале 1917 года, их программа обрекала Россию на катастрофу за которой должен был последовать неименуемый откат, реставрация, уничтожающая тогдашних носителей западнического либерализма. Это предвидел Столыпин, который в 1908 году предупреждал либералов. Но не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света, что он отразил монгольское нашествие и что ему дорог и люб восток это его сознание выражалось всегда и в стремлении к переселению и в народных преданиях оно выражается и в государственных эмблемах наш орел наследие византии орел двуглавый конечно сильны и могущественные и одноглавые орлы но отсекая нашему русскому орлу одну голову обращенную на восток вы не превратите его в одноглавого орла вы заставите его только истечь кровью но главное Социальная программа кадетов. Ядром ее была аграрная программа. Вокруг нее в партии шли острые дебаты. О них оставил воспоминания Вернацкий. По аграрному вопросу в среде кадетов шло размежевание на правых и левых. В начале 1906 года на втором съезде партии была образована аграрная комиссия, в состав которой вошел и Вернацкий в левую группу. И в этой комиссии и став в июне 1917 года председателем сельскохозяйственного ученого комитета Министерства земледелия, Вернадский отстаивал как первый принцип аграрной политики идею социальной справедливости, как она притворилась в народное сознание или создана вековой народной идеологией. Однако левые кадеты, разумеется, не определяли общую линию партии. В Первой Думе кадеты – предлагали отчуждение и продажу крестьянам сравнительно небольшой части помещичьих земель, тех, которые обрабатывались без привлечения наемного труда и имели урожайность ниже, чем у окрестных крестьян. Целью было постепенное создание слоя фермеров. Именно трагическая несовместимость этой программы с чаяниями и культурой российского общества стала объектом важного исследования Вебера, И много дала ему для понимания современного капитализма и традиционного общества. Кадеты, как носители идеалов современного либерального капитализма, вошли в неразрешимое противоречие с традиционным обществом России, и по ходу событий все отчетливее это осознавали, но уже не могли вырваться из своего коридора. Изложу здесь эти рассуждения Вебера, как их представили два видных исследователя его трудов историк Эмигрант Кустарев и философ Давыдов. Кстати, Кустарев делает важное замечание. Русские студии Вебера не были приняты во внимание западными исследователями русской истории 20 века. Во многом этим и было обусловлено их крайнее и даже поразительное непонимание того, что происходило в России и СССР. Например, то непонимание, которое проявило обществоведение фашистской Германии. Я бы только добавил, что и советское обществоведение недалеко ушло от западного. Главное противоречие программы кадетов заключалось в том, что они стремились ослабить или устранить тот барьер, который ставило на пути развития либерального капиталистического общества самодержавия с его сословным бюрократическим государством. Но Вебер видел, что при этом через прорванную кадетами плотину хлынет мощный антибуржуазный революционный поток, так что идеалы кадетов, станут абсолютно недостижимы. Либеральная аграрная реформа, которую требовали кадеты, по всей вероятности мощно усилит в экономической практике, как и в экономическом сознании масс, архаический по своей сущности коммунизм крестьян. Вот вывод Вебера. Таким образом, реформа должна замедлить развитие западноевропейской индивидуалистической культуры. Из этого, кстати, видно, какова была глубина той исторической ловушки, в которую попала Россия, становясь периферийной страной капитализма. Самодержавие при всем желании не могло ослабить барьер против либеральной модернизации, поскольку при этом был слишком велик риск, что из-под контроля выйдут уже гораздо более мощные силы архаического коммунизма. Перед разгоном Первой Государственной Думы лидер октябристов Гучков писал о двух вариантах – смене правого правительства или распуске Думы. В первом случае получим анархию, которая приведет нас к диктатуре. Во втором случае – диктатуру, которая приведет к анархии. Как видите, положение, на мой взгляд, совершенно безвыходное. В кружках, в которых приходится вращаться, такая преступная апатия, что иногда действительно думаешь – да уж не созрели ли мы для того, чтобы нас поглотил пролетариат. Наличием этих порочных кругов выбор объясняет, в частности, маниакальную вражду самодержавия к земству как конкурирующему институту управления, а значит, к значительной части дворянства и интеллигенции. Самодержавие в попытках остановить революцию вынуждено подавлять своих естественных союзников. Дав урезанную, выхолощенную конституцию, манифест 17 октября 1905 года, Самодержавие стало ее заложником и потеряло свою силу, не приобретя ничего взамен. Отныне оно могло только ухудшать ситуацию, но не имело возможности ее улучшить. Оно не в состоянии предпринять попытку разрешения какой угодно большой социальной проблемы, не нанося себе при этом смертельный удар, писал Вебер. Кадеты считали, что политическая реформа позволит провести и главную социальную реформу – аграрную. И как будто политические требования кадетов совпадали с крестьянскими, и те и другие поддерживали идею всеобщего избирательного права. Но Вебер считает, что эти взгляды кадетов ошибочны, потому что крестьяне исходят из совсем иного основания. В их глазах всякие ограничения избирательного права противоречат традиции русской общины, в которой каждый землепользователь имел право голоса. Но, как пишет Вебер, Ни из чего не видно, что крестьянство симпатизирует идеалу личной свободы в западноевропейском духе. Гораздо больше шансов, что случится прямо противоположное. Потому что весь образ жизни в сельской России определяется институтом полевой общины. Давыдов пишет, анализ сознания и практических устремлений всех общественно-политических сил, так или иначе вовлеченных в революционные события 1905-го, 1906 года интеллигенции, инициировавшей революцию и игравшей в ней наиболее активную роль, крестьянство тонкого слоя собственно буржуазии, малочисленного рабочего класса и аморфной городской мелкой буржуазии, привел Вебер к заключению, что массы, которым всеобщее избирательное право всучило бы власть, не будут действовать в духе либеральной буржуазно-демократической программы. Более того, Согласно веборскому убеждению, есть все основания полагать, что массам будут импонировать требования, в основе которых лежат интересы, диаметрально противоположные главной идее конституционных демократов, по поводу которой, собственно, и образовалась эта партия идеи прав человека. Таким образом, парадоксальность положения кадетов в России была в том, что хотя они имели успех на выборах и, казалось бы, нашли своего избирателя, Это был, по выражению Вебера, чужой избиратель, а вовсе не реальная социальная база кадетов. Он, по словам Вебера, чужд им культурно и в дальнейшем политическом развитии постарается от них избавиться с тем, чтобы преследовать собственные интересы и идеалы, которые не имеют ничего общего с основными буржуазно-демократическими концепциями субъективной свободы индивидуальной собственности и индивидуальных прав человека. И это быстро поняли все в России. В 1911 году, когда Столыпин провел один законопроект в обход основных законов, Марков, лидер правых в Думе, издевался над кадетами. Вы, господа конституционалисты, вы не должны забывать, что вы опираетесь только на бумажный закон, и за вами нет никакой силы. Причем силы не было ни для того, чтобы выступить против реакции справа, ни против революции слева. Трубецкой посвятил этому статью под названием «Над разбитым корытом». Он писал, «Нас губит слабое, зачаточное пока развитие тех средних слоев общества, которые могли бы послужить проводниками правовых идей в жизнь». Потому-то революционный процесс в России поднял к власти большевиков, испытывая и поочередно отбрасывая всех западников и даже эсеров, которые вошли с ними в коалицию. Трубецкой писал, В других странах наиболее утопическими справедливо признаются наиболее крайние проекты преобразования общественных и политических. У нас, наоборот, чем проект умереннее, тем он утопичнее, неосуществимее. При данных исторических условиях, например, у нас легче, возможнее осуществить неограниченное народное самодержавие, чем манифест 17 октября. Уродливый по существу проект передачи всей земли народу – Безо всякого вознаграждения землевладельцев менее утопичен, то есть легче осуществим, нежели умеренно радикальный проект принудительного отчуждения за справедливое вознаграждение. Ибо первый имеет за себя реальную силу крестьянских масс, тогда как второй представляет собой беспочвенную мечту отдельных интеллигентских групп, людей свободных профессий до тонкого слоя городской буржуазии. Уже в 1906 году Когда Вебер опубликовал свои заметки о русской революции, он предвидел, с какими трудностями столкнется реформа Столыпина. Он подчеркивал, что коммунистический радикализм возникает именно там, где экономические условия существования крестьянства лучше всего в среднем. То есть где понятие состоятельность и бедность становятся бытовой реальностью, а это происходит там, где повинности крестьян меньше всего. Таким образом... При аграрной реформе возникает дилемма – или социальное расслоение деревни, которое обрекает людей на голод и создает условия для бунта, или усиление общины. При этом Вебер указывал, что при капиталистической реформе села идеи архаического крестьянского коммунизма будут распространяться в сочетании с идеями современного социализма. Так оно и произошло в ходе становления большевизма. Прогноз Вебера оказался очень точным. Кадеты сослужили России огромную службу, продумав, прочувствовав и испытав в политической практике важнейший путь, который маячил перед нами на перекрестке судьбы – путь устроения либерально-буржуазного государства и хозяйства. Так что большинство народа отвергло этот путь не по незнанию. Свои заметки о русской революции Макс Вебер завершает взволнованным обращением к немцам. Давление возрастающего богатства, связанного с привычкой мыслить реально политически, препятствует немцам в том, чтобы симпатически воспринять бурно возбужденную и нервозную сущность русского радикализма. Однако со своей стороны мы не должны все-таки забывать, что самое неприходящее мы дали миру в эпоху, когда сами-то были малокровным, отчужденным от мира народом, и что сытые народы не зацветают никаким будущим.